Новый год. Мой маленький самодельный календарик показывал, что сегодня 31 декабря, а значит, осталось всего несколько часов до нового 2019 года. Джим прислал мне поздравительную открытку, напечатанную на листе бумаги, малюсенькую картинку с фотокопией картины заснеженной русской деревни, мирно дремлющей под покровом звездной ночи. Я аккуратно вырвала ее из открытки и зубной пастой, которую девочки научили меня использовать в качестве клея, налепила на нижнюю часть календаря. Поделку я закрепила на бетонном выступе тюремного окна, чтобы, засыпая и просыпаясь, любоваться до боли знакомым родным пейзажем, который согревал сердце и уносил мысли туда, в маленькое село, затерянное где-то на бескрайних российских просторах моей необъятной Сибири. В тоннарисованном мире крыши маленьких домиков надели пышные белые шапки. Из трубы одного из них идёт с е з ы й дымок. Ветра нет. потому силуэт его ровен тянется к небу. Крупные снежинки медленно падают на землю. Они тают на моём лице, превращаясь в тёплые лужицы. Деревья тоже сменили наряд, и словно невесты стоят вдоль заметённой пушистым снегом пустынной улицы. оконцах некоторых домиков горит свет. Домочадцы сидят в уютных комнатках и ждут наступления праздника. Вот я медленно п р и д у по глубокому снегу к дому, где живут мои бабушка с дедушкой. Открываю калитку, иду по узенькой дорожке, поднимаюсь по скрипучим ступенькам на крыльцо. Там в уголке есть желтый, собранный из тонких прутиков веник. Им положено обмести валенки перед ходом внутрь. Я вхожу. Щеки вспыхивают от внезапного тепла. Чувствуется вкусный запах печеного мяса с картофелем, которое бабушка всегда готовит в духовке к новогоднему ужину. «Маша!» — бежит мне навстречу, громко топая ножками, моя маленькая сестренка Мариночка. «Давай скорее раздевайся!» Прыгает она вокруг меня. Мама ругается, пора за стол. Все собрались. «Ты чего так долго?» «Иду я, иду!» Отвечаю я, быстро снимаю шубенку и шапку-ушанку, стягиваю валеночки и бегу за сестрой в зал к столу. Все уже в сборе, ждут только меня, рассевшись вокруг праздничного стола. Запах мандаринов дополняет аромат разнообразных новогодних блюд. В углу просторной комнаты моргает разноцветными огоньками гирлянда на размашистой пушистой елке. Телевизор тихо поёт знаменитую песню из советского кинофильма «Иван Васильевич» меняет профессию. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звёзды мчатся по кругу, и шумят города. Дедушка переключает канал. За пять минут до б о й курантов мы все внимательно слушаем поздравления президента нашей страны. И вот уже бьют часы на Спасской башне Кремля. Пора загадывать желание, думаю я. Много времени мне не нужно. каждый новый год новый У меня только одна мечта — «Хэппи Нью Йор!» — раздался голос надзирателя в громкоговорителе, я, вздрогнув, вновь оказываюсь в бетонной одиночной камере номер 2Е5 Александрийской тюрьмы. «Пусть все в моей семье будут здоровы!» — прошептала я и, потянув к себе замерзшие коленки, обхватила руками пятки. «Господи, больше мне ничего не нужно!»